Глава двадцать Дьявольские козни. Лично у меня от новости чуть не подкосились ноги, а незнакомый мне полковник и вовсе ахнул от неожиданности. Милорадович, однако, оказался крепок. Вся его нервозность выразилась лишь в судорожной хватке за рукоять сабли, будто он уже стоял перед врагом. — Уверен ли ты, братец, в том, что говоришь? — громко спросил он. — Не напутали вы там? Что за войско неведомое? «Отправьте еще разведчиков, а, впрочем, я сам поеду на рекогностировку». Он позвал адъютанта и приказал подать коня. Генералы поехали вместе с ним, и я посчитал нужным тоже увязаться следом. «Почему бы и нет, черт возьми, хоть узнаю, что там творится впереди». Предчувствие подсказывало, что Махмуд Шах исчез не просто так, а значит, разведчик вполне может быть прав». И впереди нас ждут неприятные сюрпризы. С другой стороны, до сих пор правитель Дурранийской державы не давал повода считать себя предателем. Вполне возможно, что путь нам преградили непокорные центральным властям племена. Их надо просто смести со своего пути и идти дальше. Правда, в новой схватке опять возрастает риск получения травм и повреждений у раненого Суворова. Кроме того... Скорость нашего продвижения сильно замедлится. Да, Афганистан с каждым разом все лучше доказывал свою славу непокорной и воинственной страны, завоевать которую можно только с чудовищными усилиями. Поскольку мы находились почти в голове всей армии, то вскоре тропа оказалась почти свободна. Всадники на усталых конях уступали нам дорогу, А в сопровождении Милорадович взял с собой только около сотни драгун. Мы с Бабахой ехали в самом конце этой процессии, и я смотрел на хмурые скалы, сжимающие нас с обеих сторон. Погода была совсем не подходящей для горной прогулки. Снова моросил дождь в перемешку с хлопьями снега. Мокрые камни ворочались под копытами Смирного. Где-то в стороне на дне ущелья, уходящего вниз длинным обрывом, рокотала река. — Чего мы там потеряли в разведке-то? — уныло спрашивал Бабаха. «Ну, — Лучше бы остались с армией, поужинали от души. Я не обращал внимания на его нытье и гнал коня вперед. Вскоре мы оставили армию позади и поехали по извилистой дороге через ущелье. Горы вокруг стали заметно ниже, снег почти прекратился, а обрывы исчезли, сменившись пологими склонами, поросшими мокрой травой. Милорадович так и ехал в самом начале отряда, неразговорчивый и угрюмый. Я подумал, что ему, пожалуй, лучше было остаться в лагере, а не рисковать, отправляясь в дальнюю разведку. Случи с ним что? Кто будет командовать? Раненый Багратион? Вскоре за поворотом мы увидели казаков, скачущих к нам навстречу. Есаул узнал Милорадовича, подъехал к нему и доложил. «Впереди объединенное войско Дуррани, ваше превосходительство. Мы выяснили это точно. Там ждет их посланец, хочет переговорить с командующим». «Ну и отлично, он мне и нужен», — сказал Милорадович и пришпорил коня. «Где он? Дайте мне его». К тому времени дорога уже из наклонной превратилась почти в горизонтальную. Скалы все так же нависали над нами, но склоны их покрыли деревья и кустарники, пожелтевшие, впрочем, по осеннему времени. В общем, ясно, что мы одолели самые высокие перевалы Гиндукуша и подошли к низинам. Следуя за нашим отважным предводителем, мы быстро мчались по извилистой тропе. Смирный злобно косился на меня, негодуя, что ему пришлось таскать меня весь день без перерыва. «Что поделать, мой милый Буцефал?» «Судя по всему, нас впереди ждут еще более тяжкие испытания». Я оглянулся на Бабаху и сразу поймал его страдальческий взгляд. «Конечно же, мой ассистент меньше всего желал нестись сейчас в авангарде и встречаться с некими недоброжелательно настроенными аборигенами. Ему бы сейчас еще раз плотно закусить, а затем завалиться спать. Я бы тоже не отказался, но не могу противиться зову службы». Вскоре ущелье закончилось, и за скалами открылась широкая долина. Не сказать, чтобы совсем ровная, холмов было предостаточно, но это все-таки не скалистая местность, где можно безнаказанно устраивать засады. Через долину текла река, и издалека было видно, что она довольно широкая. Во всяком случае, по ней свободно прошла бы боржа. Вглядевшись, я сразу понял, что гонец не солгал. Весь противоположный берег реки усеяли множество черных квадратиков, состоящих из мелких точек. Надо понимать, это были войны неизвестного нам войска, разбившие лагерь на берегу реки. Да, действительно, их что-то слишком много для войска Махмудшаха. Но ну, а то, что они предпочли разместиться как раз в том самом месте, где проходила дорога, сразу выдавало их намерение преградить нам дорогу. «Кто бы это ни был, но нам придется с ними разбираться». Мы поехали по дороге, причем Милорадович и не думал останавливаться. Такое впечатление, что он возомнил себя бессмертным великаном и решил в одиночку разобраться с вражескими ордами, сколько бы их там ни было. Я вовсе не разделял его отваги, тем более неподалеку, возле дороги, маячил отряд садников в темной одежде». По численности он уступал нашему, но кто их знает, может где-нибудь во враге у них засели подкрепления? Только я хотел предупредить командующего, но он уже поскакал к всадникам на встречу, и я с облегчением узнал казаков. Подъехав еще ближе, я с еще большим облегчением увидел во главе казаков Матвея Ивановича Платова. Он выехал к Милорадовичу и доложил, «Там нас ждет армия дуррани» и англичане, — он указал в сторону реки. От них прибыл посланец, предлагает сдаться добровольно. — Где он? — спросил Милорадович, — давай его сюда. Платову не пришлось приказывать, потому что из-за холма у дороги выехал другой отряд. На этот раз сразу было видно, что это афганцы. Я надеялся, что у этих за пазухой нет гранат, чтобы взорвать нашего командующего. Милорадович поскакал навстречу посланцу, и все наши поехали тоже. Наступил вечер, в горах быстро темнело. «Я уже проверил их. Никаких гранат и ружей!» — крикнул Платов на ходу. «С ними можно говорить без опаски!» Кажется, Милорадович даже не задумывался об опасности. Однако он задохнулся от возмущения, когда подъехал ближе и увидел, что посланцами оказались те самые двое воинов, что возглавляли роковое посольство, отправленное к Суворову. Наверное, в двадцать первом веке можно было оценить подобный черный юмор, но только не в галантном девятнадцатом. Милорадовичу впервые на моей памяти изменила выдержка. «Что это значит?» — закричал он, подъезжая вплотную. «Вы осмелились отправить к нам покусителей на жизнь нашего главнокомандующего?» К сожалению, из-за спешки мы не обзавелись своим толмачом, оставив его в армии, но зато у посланцев имелся свой, низенький, толстый человек. По-русски он говорил с ужасным акцентом, но понятно. Выслушав ответ каменно своего господина, переводчик сказал, «Мы желаем вам много лет жизни и здоровья. Так получилось, что мы должна возглавить эта встреча». «Как здоровье высокочтимый топал Паша?» «Ты еще смеешь о здоровье Александра Васильевича спрашивать, скотина!» Заревел Милорадович. Судя по его багровому лицу, он был не прочь собственноручно разрубить послов на куски, засолить и отослать в таком виде обратно их правителю. Но посланец, тот, что был постарше, видимо, был искусен в дипломатических уверстках. Он никак не выказал своего гнева или страха. А наоборот, прибавил что-то с еле заметной усмешкой. «Махмуд Шаха передавала вам привета», — сладко пропел Толмач. «Она ждет вас у река со своим брат Шуджа Шах. А еще там бенгальская армия англичанина, десять батальона. Хотите поехать и получить знатный прием?» Поняв, что тут криком «ничего не добьешься», Милорадович с большим усилием взял себя в руки. «Что же он тогда клялся в верности и дружбе?» — хмуро спросил он, хотя ответ и так был ясен. «Выходит, слово вашего правителя ничего не стоит?» Теперь пришел черед разозлиться нашему собеседнику. «Разве твоя сюда приглашали?» — перевел его крик. «Зачем тебе мой страна?» я сам пришел сюда, и попался наша ловушка. Теперь во все погибнет возле реки, и никто из вас даже не вернется домой, чтобы рассказать император о поражении. Мы еще посмотрим, кто потерпит поражение, пробурчал Милорадович. Нет, он определенно не годился для дипломатической службы, слишком уж прямолинейен и искренен. И доберется ли ваш лживый правитель до Кабула? твоя думает что мы одна непонятно спросил посланец и тут же разъяснил а мы вовсе не одна с англичана с гор идет наша союзника это все горные племена нашей страны все выступил против тебя Сказанное им казалось такой неправдоподобной небылицей что милорадович усмехнулся надеешься запугать нас и рассчитываешь что мы будем молить о пощаде скоро мы сойдемся в битве И тогда вы будете молить о пощаде. Твой мне не верила?» Усмехнувшись, перевел толмач вопрос господина. «Отправь разведка в горы, и твой узнает, что я сказала правда. Твоя врага идет за тобой. Скоро здесь будет еще один огромный армия. Твой сдохнешь здесь, и твой трупа ляжет река. А из череп топал паша мы будем пить вино». Милорадович пристально посмотрел на посланца, затем развернул коня и поехал назад. Мы тоже повернули обратно. Посланцы врага остались стоять на дороге и глядели нам вслед. «Твой сдохнешь! Тысяча раз сдохнешь, как паршивый шакала!» – доносилось нам вслед. Мы не отвечали, а ехали дальше, обратно в горы. — Что за бредятину он нес насчет объединенного войска горных племен? — раздраженно спросил Милорадовичу Платова. — Извольте отправить разведку арьергарда в глубокий тыл. — Чтобы ему там не предвиделось, надо это проверить. — Проверим, ваше превосходительство, — ответил Платов и дал распоряжение казакам. Те стремглав понеслись горам на усталых конях. Милорадович принялся было на ходу обсуждать с Бергом, где разбить лагерь, Но затем глянул на меня. — А вы, сударь, прямо сейчас узнаете состояние его сиятельства, и сможет ли он перенести задержку, — приказал он. — Я жду вашего доклада через час. Да, времечко сейчас настало жаркое, не пристало обсуждать приказы. Я ударил сердито заржавшего Смирного и поскакал к армии по тому же пути, откуда недавно спустился с гор. Верный бабаха помчался сзади. По дороге я не знал, что и думать. В последний раз, когда я навещал Суворова, его состояние внушало опасения. Он так и не пришел в сознание, а вокруг раны воспалилась кожа. Хирург уверил меня, что воспаление скоро спадет, но я сомневался, что в походных условиях и отсутствии антибиотиков мы справимся с сепсисом. Впоследствии Кушников и Стрельцов тоже говорили мне, что рана улучшилась, но я этого так и не удосужился увидеть, поверив им на слово. И вот теперь я мчался все больше и больше, распаляя себя. Если воспаление не прошло, Суворов вряд ли дотянет до Кабула, без разницы, пропустит ли нас Махмудшах или нет. Если этот чертов хирург попробует мне мешать, я собственноручно прирежу его». В таком разъяренном виде я прискакал к армии, которая, кстати, уже спустилась с перевала и почти достигла подножий гор. Проскакав через ряды кавалерии и пехоты, я нашел повозку, везущую Суворова. Рядом с кучером сидел старик Крюков и дремал, опустив голову. Я спрыгнул с коня и залез в палатку на повозке, где лежал Суворов. Я сразу увидел его худенькое тело, лежащее на подобии постели сооруженные стопки козлиных шкур. Подбежав к главнокомандующему, я осмотрел его перебинтованную рану. Мои самые худшие опасения тут же получили подтверждение. горуть Александра Васильевича была покрыта сеткой багровых узлов. Казалось, только коснись, и она сразу же взорвется, залив гноем все вокруг. «Да!» — У него обширное заражение, — подтвердил сзади усталый, скрипучий голос. — Я не знаю, как быть дальше. Оглянувшись, я увидел Крюкова. За эти дни он постарел на несколько лет и превратился в сморщенного, сутулого старика. Или это мне так показалось, глядя на его изможденное лицо? — Оставайтесь подле него и не спускайте глаз, — приказал я, прошел, согнувшись мимо, и вылез из палатки. Упрекать врача я не стал. Все, что можно было сделать, он сделал. Нельзя требовать от медицины того времени больше того, на что она способна. А вот от медицины двадцать века как раз настало время потребовать все возможное и невозможное. Спрыгнув с повозки, я отошел к скале на обочине дороги и пропустил пехоту и другие обозы мимо себя. Бабаха стояла рядом, держа коней за усы. — Жди меня здесь, — сказал я и отправился в расселину между скалами. — А ты куда это, ваш благородь? — спросил Бабаха. — Надолго. — Опять засаду не приведешь за собой? — Нет, мне надо подумать, как вылечить Александра Васильевича, — ответил я и услышал, как Бабаха вздохнул мне вслед. — Опять свои дьявольские козни затеял, — пробормотал он, но я не обратил внимания на суеверие помощника. Углубившись скалы, я прошел через колючие кусты узким проходом и вскоре вышел на другой стороне. Между мной и тропой, по которой шла усталая армия, встала гора. Здесь на удивление было тихо, только издалека слышалось ржание лошадей и рев мулов, да еще где-то тихо шумела речка. Любоваться красотами природы было некогда, тем более, что сумерки сгущались все сильнее, и вскоре должна наступить ночь. Я посмотрел на пасмурное небо, откуда только недавно лился дождик, и прошептал, «Кеша, где ты? Мне нужна твоя помощь!» Если исходить из того, что теоретически Э-прибор мог отыскать меня в любой точке времени и пространства, как это произошло в Чемкенте, значит, я тоже могу выйти с ним на связь в любую минуту. Все-таки я так и оставался для этого времени народным телом, Неким насильственно внедренным механизмом, от которого эта эпоха никак не могла избавиться, как ни старалась. Я уже успел изменить ранее заданные течения этой реальности, излечив Суворова от неминуемой гибели весной этого года. Так почему бы не попытаться сделать то же самое и осенью? Только уже вооружившись знаниями нашего времени, как говорится, деваться некуда. Если изменять ход истории то это можно сделать уже и с помощью нашей медицины. Вот только осталась маленькая сложность. Смогу ли я связаться с Кешей не тогда, когда ему это надо, а тогда, когда это нужно мне? Мне и Суворову, ключевому элементу этой реальности. «Кеша, немедленно тащи сюда свой зад!» отчаянно заорал я, поскольку вокруг ничего не происходило. Ты меня слышишь? Очкастый чудила. Как закидывать меня в прошлое, так ты тут, как тут. А как оказать настоящую помощь, так тебя не дозовешься. Немедленно приходи сюда. Я покричал еще немного, а когда умолк, кто услышал, как эхо разнесло мои вопли по окрестным горам. Наступила темнота, и эти черные исполины молча стояли вокруг и усмехались надо мной, словно говоря что мои надежды повернуть ход истории, конечно же, совершенно бесплодны. Суворов выжил тогда, весной, но погибнет сейчас, осенью, и я нисколько не смогу этому помешать. Такова неумолимый поступ времени, фатальность бытия и вся такая прочая метафизическая лабуда. Я глядел на горы... И почти физически ощущал, как они злорадствуют над моими усилиями, сравнимыми с потугами песчинки, остановить маховик истории и даже попробовать обратить его вспять. Но я и в самом деле прошел так далеко не для того, чтобы опустить руки на половине дороги. Оглядевшись еще раз, я набрал полную грудь воздуха и снова завопил. «Кеша, где ты? Черт бы тебя побрал!» «Немедленно иди сюда! Мне нужна твоя помощь! Ты должен спасти Суворова от болезни! Мне нужны антибиотики! Слышишь ты меня или нет?» Я кричал минут пять, а потом огляделся, ожидая, что ущелье озарится знакомыми сиреневыми или фиолетовыми лучами, и в воздухе возникнет портал, из которого будет выглядывать физиономия Кеши. Мне даже показалось, что я слышу такой треск, потому, собственно, я и прекратил кричать. Но нет! Прислушавшись, я понял, что это никакой не треск э купола, а просто воркование ночной пташки. Но где ты, чертов идиот! Снова заорал я, чувствуя, как саднит в горле от криков. Почему ты не приходишь, когда нужен мне? Я совсем потерял надежду. И в это мгновение ущелье озарилось синим цветом, и я радостно встрепенулся. Но нет, это были просто вспышки далеких молний. Я обесновался так еще сорок минут, проклиная Кешу, пока окончательно не охрип. Ничего не изменилось, попытка была дурацкой с самого начала. Что теперь делать? Как спасти Суворова я даже не представлял. Сзади затрещали кусты, и из расселины появился Бабаха. Что-то жуя на ходу, он подошел ко мне и похлопал по плечу. — Пойдем, ваш благород, чего вопить-то, как резаный? рассудительно спросил он. — Простудишься еще, вон какая сырость. — Я же сказал тебе ждать меня на тропе, — сипло напомнил я. Бабаха беспечно махнул рукой. — А чего ждать? Уже вся армия ушла, я один остался. Хорошо, хоть клепца раздобыл с сыром. Кстати, вот это тебе просили передать, поэтому я и явился. Он протянул мне картонные коробочки. Я взял их и услышал, как внутри звякнули стеклянные трубочки. Не веря глазам, я вгляделся в коробочки и понял, что держу в руках упаковку ампул с антибиотиками, а еще шприцы... И еще какие-то лекарства в темноте было не разглядеть название. «Это кто тебе дал?» – спросил я. «Кто тебе дал?» Бабаха пожал плечами. «Не знаю. Мужик какой-то странный со стеклышками на глазах появился из гор и ушел в горы. Как призрак, кстати. Он только сейчас осознал, что говорил с каким-то необычным незнакомцем и боязливо поежился. Это что же?» — Значит, сработали твои козни, ваш благородь? — спросил он, округлив глаза и даже перестав жевать. — А вот это мы сейчас выясним, — пробормотал я, отодвинул помощника в сторону и побежал к рассерене.